Глава 3: Суд еще не открылся, но уже заседает. Поскольку с у д е б н ы е д е й с т в и я такого масштаба происходило впервые в мире, нужно было решить множество как стратегических, так и организационных проблем. Для этого, еще до начала судебного процесса, прошло несколько организационных заседаний Международного военного трибунала. Эти заседания проходили не в Нюрнберге, а в Берлине. в здании четырехстороннего контрольного совета по Германии. Был обсужден и принят регламент трибунала. р а с с м о т р е н текущие вопросы, в том числе о форме одежды судей, порядке их размещения в зале суда, об организации переводов, приглашении защитников, создании секретариата трибунала, о присяге для членов трибунала и работников секретариата. разбомбленном городе нелегко было разместить делегации союзников. Если из Великобритании, Франции и СССР ожидались группы в 20-25 человек, то США заявили о приезде 600 представителей, которые хотели жить с комфортом. Пожелания в основном были выполнены. Главный обвинитель от США Р. Х. Джексон поселился в огромном особняке с теннисным кортом и музыкальной гостиной, в которой стоял концертный рояль. За столом во время обеда могли разместиться 20-25 человек. Ездил этот американец на бронированном лимузине Гитлера и шикарном Мерседесе Риббентропа. Больших и малых проблем, требующих решения, было очень много. Вдруг всплыл факт, что во Дворце правосудия нет кафетерия, то обнаружилось, что мало переводчиков, то обвинители присутствуют не в полном составе. Конечно, важнее всего были юридические вопросы, например, разногласия по списку обвиняемых. Советская сторона настаивала на публикации его к 1 сентября 1945 года. Однако споры продолжались вплоть до начала суда. Англичане, например, были против включения в список преступных организаций Генерального штаба фашистской Германии. Все решило голосование. Англичан никто не поддержал. Шли дискуссии также по статьям обвинения. Споры о форме и содержании обвинительного акта продолжались все лето 1945 года. 10 октября представители обвинения от США, Великобритании и Франции готовы были предоставить трибуналу свой вариант обвинительного акта. Прибывший в Германию 12 октября главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко нашел в тексте ошибки в формулировках, ряд других недостатков и настоял на доработке. Союзники не скрывали раздражения. Ходили слухи, что советские представители затягивают п р о ц е с с согласовывая в Кремле каждую запятую. Первое организационное заседание состоялось 9 октября 1945 года. Было принято решение создать временный с е к р е т а р и а т трибунала. Временно генеральным секретарем назначили секретаря американской делегации Гарольда Вилли, который, однако, вскоре был заменен бригадным генералом армии США Уильямом Митчеллом. На организационных заседаниях до начала процесса члены трибунала председательствовали поочередно. Исключение было сделано для открытого организационного распорядительного заседания, на котором принималось обвинительное заключение от Комитета обвинителей. Председательствующим на этом заседании был избран член трибунала от СССР генерал-майор И.Т. Никитченко. Председательствующим для ведения самого процесса в Нюрнберге был избран член трибунала от Великобритании лорд-судья Джеффри Лоренс. Решением от 17 октября Международный военный трибунал уполномочил лорда Лоренса подписывать все официальные распоряжения и приказы. 18 октября 1945 года В Берлине состоялось открытое организационное распорядительное заседание трибунала. На нем присутствовали главный обвинитель от Советского Союза Р.А. Руденко, главный обвинитель от Великобритании Хартли Шоукрус, главного обвинителя от США Роберта Джексона, замещал его помощник Шия. Главного обвинителя от Франции Франсуа Дементона представлял его помощник Дюбост. Все члены трибунала поочередно приняли присягу, торжественно заявив о том, что будут выполнять свои обязанности честно, объективно и добросовестно. Заседание открыл член трибунала от Советского Союза генерал-майор юстиции И.Т. Никитченко. Затем главный обвинитель от Советского Союза Р.А. Руденко вручил суду текст обвинительного заключения на русском языке. а представители обвинения от Франции, Великобритании и США вручили тексты на французском и английском языках. После этого председательствующий И. т а н н и к и ч е н к о сделал заявление. Обвинительный акт, представленный Комитетом главных обвинителей, рассматривает преступления следующих обвиняемых. Германа Вильгельма Геринга, Рудольфа Гесса, Иохима фон Риббентропа, Роберта Лея, Вильгельма Кейтеля, Эрнста к а л ь т е н б р у н е р а Альфреда Розенберга, Ганса Франка, Вильгельма Фрика, Юлиуса Штрейхера, Вальтера Функа, Гельмара Яльмара Шахта, Густава Круппа фон б о л е н у н т Гальбах, Карла Деница, Эриха Редера, Бальдора фун ш и р а х Фрица Заукеля, Альфреда Йодля, Мартина Бормана, Франца фон Папина, Артура з а й с и н к в а р т а Альберта Шпайера, Константина фон Нейрота и Ганса Фричи индивидуально, как и членов любой из следующих групп или организаций, которым они, соответственно, принадлежали, а именно правительственный кабинет, руководящий состав Национал-Социалистской партии, охранные отряды германской Национал-Социалистской партии СС, включая группы службы безопасности СД, государственная тайная полиция Гестапо, штурмовые отряды германской национал-социалистской партии СА, генеральный штаб и высшее командование германскими вооруженными силами, всех, как изложено в приложении Б. Согласно статьям 16 и 23 Устава Международного военного трибунала, Обвиняемые могут осуществлять свою защиту сами или же избрать себе защитника из числа адвокатов, имеющих право выполнять свои обязанности перед судом в своей собственной стране или же через специального защитника, назначенного военным трибуналом. Выделяется специальный секретарь трибунала, на которого возлагается обязанность довести до сведения обвиняемых их права. Если кто-либо из обвиняемых пожелает иметь защитника, который не в состоянии выполнять свои обязанности, то трибунал назначит ему защитника. Обвинительное заключение будет вручено обвиняемым сегодня. Международный военный трибунал назначит дату суда в Нюрнберге не позднее, чем через 30 дней после вручения обвинительного заключения. Обвинительное заключение будет опубликовано одновременно в Лондоне, Москве, Вашингтоне и Париже, не раньше 20 часов по г р и н в и ч с к о м у времени в четверг 18 октября сего года. На этом з а с е д а н и и трибунала было закрыто. В дальнейшем, с началом работы процесса, нужда в организационных заседаниях не отпала, и они проводились регулярно. Обычно это происходило по окончании дневных судебных заседаний, а также при необходимости в перерывах между судебными заседаниями. Стенограмма з а с е д а н и й не велась. В соответствии с пунктом C статьи 4 устава, решения трибунала, за исключением решения о виновности и мере наказания, принимались большинством голосов. Голос председательствующего при обсуждении спорных вопросов являлся решающим. Несмотря на то, что решения трибунала иногда были непоследовательны и противоречивы, требования устава в целом выдерживались. Свою роль в этом сыграли и организационные заседания. Час открытия Нюрнбергского процесса приближался. Отдадим же дань памяти и уважения тем, кто справедливо и строго вершил правосудие над нацистскими преступниками. Состав трибунала. Член трибунала, оседённого королевства Великобритании и Северной Ирландии, Председатель лорд-судья Джеффри л о р е н с Заместитель члена трибунала от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Судья Норман Биркет. Член трибунала от Союза Советских Социалистических Республик. Генерал-майор юстиции И.Т. Никитченко. Заместитель члена трибунала от Союза Советских Социалистических Республик. Подполковник юстиции А.В. Волчков. Член Трибунала от Соединенных Штатов Америки Фрэнсис Бидл. Заместитель Члена Трибунала от Соединенных Штатов Америки Джон Дж. Паркер. Член Трибунала от Французской Республики Анри д о н а д ь е де Вабр. Заместитель Члена Трибунала от Французской Республики Роберт ф а л ь к у Секретариат. Генеральный секретарь, бригадный генерал Уильям И. Митчелл. 6 ноября 1945 года до 24 июня 1946 года. Полковник Джон Е. р е й с 24 июня 1946 года. Секретарь делегации СССР майор А.И. Полторак В.Я. к а л а м а ц и н с февраля 1946 года. Секретарь делегации США Гарольд Вилли, 6 ноября 1945 года до 11 июля 1946 года. Вальтер Гилкессон 16 июня 1946 года. Секретарь делегации Великобритании И.Д. Мак. И.Л. р а й т Секретарь делегации Франции А.Мартен Анвар. Обвинители от Союза Советских Социалистических Республик. Главный обвинитель р а руденко государственный советник юстиции второго класса генерал-лейтенант заместитель главного обвинителя полковник юстиции юв покровский помощники главного обвинителя государственный советник юстиции третьего класса генерал-майор нд зоря полковник юстиции д.с карев государственный советник юстиции второго класса генерал-лейтенант мю рагинский Старший советник юстиции, полковник ЛН Смирнов. Государственный советник юстиции второго класса, генерал-лейтенант ЛР Шейнин. Следственная часть. Государственный советник юстиции третьего класса, генерал-майор ГН Александров. Полковник юстиции СЯ Розенблит. Старший советник юстиции, полковник НА Орлов. подполковник юстиции С.К. Пирадов. От Соединенных Штатов Америки главный обвинитель судья Роберт Х. е Джексон. Заместители главного обвинителя полковник Роберт Стори, господин Томас Дотт, господин Сидней Олдерман, бригадный генерал Телфорд Тейлор, полковник Джон Харлан Эймон. Примечание. Являлся начальником следственной части. Примечание автора Господин Ральф Альбрехт Помощники главного обвинителя Полковник Леонар Уиллер Подполковник Уильям Болдуин Подполковник Смит б р о к х а р д Командор Джеймс б р и т Донован Майор Фрэнк о л и с Майор Уильям о л ш Майор Уоррен Фар Капитан с э м ю э л ь Гаррис капитан д Рексел Шпрехер, капитан-лейтенант Уитни Харрис, лейтенант Томас Ламберт, лейтенант Генри Атертон, лейтенант Брэдди О. Брайсон, лейтенант Бернард Д. Мельцер, доктор Роберт Кепнер, господин Вальтер Брудна. От Великобритании главный обвинитель генеральный прокурор Хартли Шоукросс. Заместитель главного обвинителя, королевский адвокат, член парламента, сэр Дэвид Максуэлл Файф. Главный консультант, помощник главного обвинителя, королевский адвокат, Джеффри Робертс. Помощники главного обвинителя. Подполковник Дж. М. Дж. Гриффит Джонс. Полковник Г. Дж. Филимор Майор. Член парламента Ф. Элвин Джонс. Майор Дж. Харкурт б а р и н г т о н От Франции. Главный обвинитель министра юстиции господин Франсуа д а Ментон до января 1946 года. Господин Агюст Шампетье де р и п с января 1946 года. Заместители главного обвинителя господин Шарль Дюбост, господин Эдгар Фор. Помощники главного обвинителя начальники отделов господин Пьер Мунье и господин Шарль ж е р т о ф е р господин Дельфин Дебене. Помощники главного обвинителя господин Жак В. Герцог, господин Генри Дельпеш, господин Серж Фюстер, господин Констант Катр, господин Генри Монерей. Каким бы великим историческим не был суд в Нюрнберге, он не был избавлен от прозы жизни. Перед началом процесса вдруг выяснилось, что средства оргтехники советской делегации находятся на уровне Наркома юстиции. Товарищ Руденко, прошу вас сообщить товарищу Рычкову, Народный комиссар юстиции Н.Н. Рычков, примечание автора, что присланные НКЮ машинки с русским шрифтом никуда не годны. Прошу, если возможно, захватить с собой несколько комплектов русского шрифта для машинок, или выслать еще две машинки с русским шрифтом, а также направить двух машинисток. Осутствие т машинок и машинисток лишает возможности печатать материалы судебного производства. Телеграфная просьба из н ю р б е р г а